Глава одиннадцатая. Переломный момент. Го Ван Пё решился, наконец, притворить свои честолюбивые замыслы в жизнь. Воспользовавшись суматохой, происходившей после смерти Вольгвана, он велел Тедеро объявить в столице чрезвычайное положение, а новому главарю «Черных смерчей» Джин Чуль Джону собрать войско для нападения на дворе Цанхак. Сообщники держали связь через тайный шпионский отряд «Черных смерчей», При помощи Гагона и его подчиненных войско Джин-Чюль-Джона в мгновение ока расправилось с дворцовой гвардией. Благодаря тому, что черные смерчи, состоявшие в страже, обвели вокруг пальца верных королю товарищей, нападение обернулось всего лишь несколькими небольшими стычками. Основная часть воинов думала, что движение войск Джин-Чюль-Джона это просто смена караула, а тех, кто оказывал сопротивление, хватали... или убивали на месте. Начальник дворцовой гвардии генерал Либасон пытался остановить вторжение врагов во дворец, но был обезглавлен одним из своих же подчиненных. Генерал с горсткой верных воинов отчаянно сражались до самого конца, но со смертью начальника гвардии оборона дворца пала окончательно. Однако до полной победы Го Ван Пё было еще далеко. Гачуга не учел, что на стороне королевской семьи был еще один человек, начальник внешней стражи столицы, генерал Эль-Джиха-Джун. Го-Ван-Пе был уверен, что генерал не имеет определенной политической позиции и не станет вмешиваться в происходящее. Он слишком поздно узнал, что Эль-Джиха-Джун занял свой пост по просьбе принцессы. Вольг-Ван оставил генерала в качестве последнего рубежа защиты подопечной после своей смерти. Генерал ЛГ приказал заблокировать все входы в крепость. Это могло привести к нарушению планов в Гованпё. Гачуга не знал, чего ожидать от этого человека. Генерал пользовался большим уважением среди своих воинов и, вероятно, был верен королю. Если что-то пойдёт не так, то чёрные смертчи, захватившие дворец, наоборот, могут оказаться заложниками в нём. Количество воинов внешней стражи крепости значительно превышает численность смерчей, засевших во дворце. Если к ним прибавится королевская армия из соседних крепостей и воины клана Чуно, то их общее число перевалит за 30 тысяч человек. Хотя во внешней страже тоже есть черные смерчи, преданность их под сомнением. И неизвестно, будут ли они следовать приказам нового главаря. Чин Чольчжун поспешно заменил стражей, дежуривших у крепостных стен, На чёрных смерччей. Принцесса, услышав о захвате дворца, немедленно приказала подать карету и отправилась к генералу Ильджи. Она поведала ему о смерти Либассона и настояла на срочном аресте чёрных смерччей, которые служили во внешней страже. Генерал уже давно выяснил, кто из его подчинённых принадлежит к рядам врага. Он отправил к ним своего сына с фальшивым приказом от Тэдэро об общем сборе. Как только предатели собрались в одном месте, все они были мгновенно арестованы. Если бы принцесса хоть немного опоздала, генерал Эль-Джи разделил бы судьбу Либасона, погибнув от рук своих же воинов. Посоветовавшись с принцессой, генерал отправил войска ко всем воротам, ведущим в крепость, чтобы никто не мог войти или выйти из столицы. Воины с обеих сторон были во всеоружии и готовы начать битву. Генерал Ильджи всячески отговаривал принцессу от возвращения во дворец. «Ваше высочество, вся крепость, включая дворец, находится под контролем черных смерчей. Мы даже не можем знать, живы ли его величество и наследный принц. Я не могу позволить вам подвергнуть опасности и вашу жизнь». «Генерал, если через четыре дня после моего возвращения во дворец чрезвычайное положение все еще не будет отменено...» Вы должны будете войти в столицу и покарать изменников. До этого же, даже если получите приказ якобы от его величества, прошу, оставайтесь на месте. Генерал в очередной раз, поделившись мудростью и рассудительностью юной принцессы, ответил: "Слушаюсь вашего высочества, будет исполнено. Эта схватка не будет решающей, генерал" Го Ван Пё не учёл того, что вы можете вступить в игру. Поэтому он быстро отступит, если увидит, что превосходство не на его стороне. Принцесса, не находившая себе места от беспокойства за отца и брата, возвращалась во дворец. Однако у входа путь её карете преградил вооружённый отряд. «Стоять!» На запястьях у стражников болтались повязки из белой ткани, а их лица были незнакомы принцессе и её спутникам. Эти воины не состояли в дворцовой страже. Им Чун Су вышел вперед и грозно осведомился. «Как вы смеете преграждать нам путь? Вы что, не видите, что это карета ее высочества? В столице чрезвычайное положение. Каждый въезжающий должен выйти из кареты и пройти досмотр. Хотите сказать, что ее высочество должна выйти из кареты? У нас приказ». «Ах, вы мерзавцы! Это дворец Анхак!» «Дом ее высочества!» «Кто ты такой?» «Пошли прочь! Я служу в зале Магнолии и слушаю столько приказов ее высочества! Принцесса Пьонган! Взять его!» Стражники угрожающе двинулись вперед с веревкой в руках, намереваясь связать им Чонсу. Но тот, не отступая ни на шаг, решительно выхватил меч. Черные смерчи привыкли к тому, что, завидев их, люди обычно убегают в страхе. не осмеливаясь противостоять. Однако на этот раз противник оказался непредсказуемым, и все пошло не по плану. Несколько воинов в мгновение ока были отброшены на землю. Один из воинов достал маленький рожок и протрубил сигнал о помощи. Им Чун Су, не обращая внимания, яростно продолжал раскидывать врагов по сторонам. Черные смерчи не могли противостоять мастерству и силе его меча, Уже около пятнадцати противников беспомощно валялись на земле. Остальные и вовсе боялись приближаться к нему. На сигнал о помощи прискакал Годжиньон, младший сын Го Ван Пё и брат Го Гона. Он в это время как раз возбужденно рыскал по дворцу, обрадованный мыслью о том, что скоро сможет поселиться в нем. Им Чон Су, увидев Годжиньона, свободно разъезжающего по территории дворца на коне, окончательно рассверепел. Только люди, получившие специальное дозволение короля, имеют право ездить во дворце верхом. Даже сам Имчон Су всегда спешивался и вел коня под узцы, сопровождая принцессу до зала Магнолий. «Кто это тут посмел напасть на дворцовую стражу? Жить надоело?» — спросил Годжинен. «За себя беспокойся. Кто встанет у меня на пути, пощады не жди!» Им Чунсу взял под усы лошадь, которая была припряжена в карету принцессы, и решительно повёл её ко входу во дворец. Год Джинён, испугавшись его грозного вида, не стал преграждать ему путь. Однако, чувствуя взгляды подчинённых, неохотно крикнул вслед воину: "Сильно уж ты бесстрашный. Думаешь, останешься в живых после такого? Оглянуться не успеешь, как голова с плеч полетит. Кому нужна моя голова? Милости просим!" Можете найти меня в зале Магнолий. У нас приказ от командира Столичной стражи. Во дворце случилось происшествие, высокомерно сказал Годженён. Не в силах больше сдерживаться, Имчунсу разъярённо закричал. Хочешь сказать, Гогон велел тебе останавливать карету её высочества? Ты, её нет с желторотой, распушил перья, чтобы своей семьёй похвастаться. Годженён схватился за рукоять меча. Он не мог позволить какому-то несчастному воину насмехаться над собой. Никто ещё не смел так с ним разговаривать. Но Им Чунсу насмешливо обратился к нему. Ну давай, как только ты достанешь этот меч, у меня появится достойная причина лишить тебя твоей дурной головы. Вперёд! Год Джинён всем телом затрясся от злости. Однако сопровождавший его воин схватил его за руку и остановил. Не ввязывайтесь в это. «Он вас провоцирует!» Еле взяв себя в руки, Год Джиньон на дрожащих ногах отступил. Его навыки в боевых искусствах не шли ни в какое сравнение с мастерством Им Чон Су. Все, чем он мог похвастать, было его знатное происхождение. «Посмотрим, до каких пор ты будешь носиться вокруг своей принцессы? Думаешь, собака выживет без хозяина?» «Потом не ползай на коленях, умоляя пощадить!» — надменно выплюнул Годжинён. Им Чон Су выпустил из рук поводья лошади и стремительно приблизился к Годжинёну. Тот напрягся всем телом от волнения и сглотнул слюну. Им Чон Су наклонился к нему и отчетливо произнес. «Думаешь, я боюсь смерти? Запомни, воин Кагурё никогда не встанет на колени ради того, чтобы выжить!» Ты не заслуживаешь носить эти доспехи, трусливый мерзавец. Дворец был пуст, а в королевских покоях царила мрачная атмосфера. Перед королём сидели главный распорядитель, начальник тайной службы Гос Анчоль и главный евнух. Кто посмел пойти на такое страшное преступление? Нападение на генерала Вольгвана это вызов самой королевской семье, возмущался начальник тайной службы. Распорядитель цокнул языком в ответ. Чёрные смерчи и северные мечи уже давно сражаются между собой. Теперь уже и не выяснить, чьих рук это дело. Ваше величество, вы должны немедленно вызвать во дворец королевские войска и очистить его от чёрных смерчей. Род Гованпё нужно выдреть с корнем, как сорняк, иначе Когурё не видать спокойного будущего. Каждый из чиновников по очереди изливал свою досаду. «Я понимаю ваши чувства, господа, но кровь моих воинов прольется только в самом крайнем случае», — ответил король. Внезапное нападение Го-Ван-Пё на дворец стало для него полной неожиданностью. Король пристально вгляделся в лицо главного распорядителя и вдруг воодушевленно хлопнул в ладоши, словно его посетила блестящая идея. «Может быть, ты отправишься к Го-Ван-Пё и спросишь, что ему нужно? А вдруг он жаждет твоей должности?» В, в, ваше величество, это невозможно. Главный распорядитель ведает государственными секретами, имеет право вносить изменения в законы и даже назначает чиновников на должности. На этом месте обязательно должен находиться человек, который верен королю. Если Гованпя получит и этот пост, мы останемся ни с чем. Много же ответственности у распорядителя. Госанчоль не мог определить «Серьезно ли, — говорит правитель, — или изволит шутить?» «Ваше Величество, вы снова собираетесь терпеть и спустить все ему с рук?» «А если нет?» — рассеянно ответил Пьен Вон, который думал о чем-то другом. На этот раз голос подал главный Евнух. Он почтительно осведомился у начальника тайной службы. «Дворец окружен. Может быть, вы предпримите что-либо?» Таким образом, Евнах завуалированно упрекал Го Санчоля за то, что тот не предугадал действия Го Ванпё. Король сделал предупреждающий жест рукой. У Го Ванпё много сторонников. Он переманил на свою сторону представителей кланов и большую часть знати, пообещав им позаботиться об их интересах. Нам не выстоять против них всех. А в этот момент снаружи раздался голос слуги. Ваше величество, Прибыла ее высочество принцесса Пьенган. Принцесса все это время стояла за дверью, слушая разговор отца с чиновниками. «Когда ты вернулась во дворец?» — спросил король. Сильно испугалась. Пьенган вежливо поклонилась отцу и его собеседникам. «Ваше величество, черные смерчи захватили дворец и всю крепость. Го Ван Пё в своей бесконечной жадности дерзнул протянуть руку к королевскому трону. И остриё его меча направлено на вас. Ну, ну, ты преувеличиваешь. Мы как раз в процессе обсуждений. К счастью, генерал Ильджи перекрыл все ворота в крепость. Войска внешних стражей готовы к бою, поэтому враг не сможет действовать открыто. Вот как? Это хорошо. Тогда мы сможем начать переговоры. Навязчивая идея, что ни в коем случае нельзя допустить войны внутри страны. никак не отпускала короля Пхёнвона. «Ваше Величество, отдайте приказ нашим войскам на горе Чуджак войти в столицу», настойчиво продолжала принцесса. «Если войска отправятся в столицу, ситуацию уже будет не повернуть вспять. Эту неприятность будет уже не скрыть», ответил правитель. Королевские войска, располагавшиеся в трех соседних со столицей крепостях, считались личной гвардией короля и, и выступали только в случае объявления войны. Следует найти компромисс. Го Ван Пё не станет действовать опрометчиво. Король отказывался прислушаться к здравому рассудку. Он был настроен всеми силами избежать войны с кланами. Пхенган взмолилась. «Ваше Величество, не дайте смерти моего наставника стать напрасной. Они подло убили его и сожгли тело так, что почти невозможно было узнать. Разве вы не слышите, как генерал Вольгван взывает о справедливости с этого света? Я понимаю, что ты опечалена, дочь, но не тебе вмешиваться в это. Если бы я не знал, как справиться с подобными опасными ситуациями, я бы не дожил до сегодняшнего дня. Такой юной девушке, как ты, не пристало думать о мести и жаждать пролить кровь. Вступай. Ваше величество, эти люди пойдут на всё, что угодно, ради власти. Сегодня они подобрались так близко, что уже могут воткнуть острый кинжал прямо вам в сердце». Принцессе казалось, что терпение отца и его уступки врагам происходят из его страха. Это расстраивало ее. «Ха-ха-ха, я знаю, что они уже сидят у меня под носом, однако сдаваться еще рано. Го-ван-пё тоже не захочет, чтобы кагурё, которая окажется в его руках, была разорвана на мелкие кусочки». Но ваше величество, я сказал, ступай. Я отказываюсь. Главный евнух, быстро смекнув, что нужно перевести разговор на другую тему, пока конфликт упрямых отца и дочери не разгорелся ещё сильнее, вклинился в беседу. Ходят слухи, что генерал Гогон проявляет большой интерес к её высочеству. И что? спросила Пхёнган ледяным голосом. Гогон ведь старший сын Гуванпё. Говоришь, он заинтересован в принцессе, оживился король. Отец, эти люди желают получить не меня, а Кагурё. Да, да, я понял. Возвращайся в зал магнолий. Ваше величество, мы должны поспешить. Ты слишком возбуждена, дочь. Отправляйся в свои покои и предоставь мне решить это дело. Евнух, проследи, чтобы её высочество не выходила из зала магнолий, пока я не позволю. Когда король отдаёт приказ со строгим выражением лица, возражать ему не смеет никто. На самом деле, в это мгновение именно Пхёнвон был обеспокоен происходящим больше всех. Он прекрасно понимал, что это измена. Войска имеют право выступать только по приказу, подписанному правителем и скреплённому королевской печатью. Однако на этот раз воины королевской армии совершили захват столицы, следуя приказу частной организации. чёрных смерччей. Если они вознамерятся напасть на самого короля, никто не сможет этому воспрепятствовать. Пёнвон тяжело вздохнул и подумал, случилось ли бы такое, если бы Вольгван был жив. Если бы генерал был рядом, враги точно не решились бы на подобную наглость. После смерти генерала Либасона, начальника дворцовой гвардии, его место занял Гугон. Королевский дворец Место, в которое можно попасть только с позволения правителя. Но теперь черные смерчи и их приспешники бродили по дворцу, когда им вздумается. Как и предполагала принцесса, Го-Ван-Пео отправил генералу Эль-Джи фальшивый вызов во дворец от имени короля. Однако ответом ему была тишина. Услышав о том, что выходы из столицы заблокированы войсками генерала, Го-Ван-Пео не на шутку встревожился. Взяв с собой двоих сыновей, Он отправился во дворец, чтобы лично нанести визит правителю. По дороге Гачуга поделился со мнениями с сыном. Пора заканчивать с этим. И если мы продолжим, отступать будет некуда. Гон, ты тоже не знал, что генерал ЛГ человек короля? Согласно сведениям чёрных смерчей, он держал нейтралитет. Поначалу так и было. Это всё принцесса, маленькая мерзавка, всюду суёт свой нос. Больше нельзя оставлять её в живых. От детёныша лисицы только и жди беды. Вооружённый отряд приблизился к покоям короля. Навстречу ему вышел главный евнух и гневно закричал: "Что это за дерзость? Как вы смеете приближаться к покоям его величества с оружием в руках? Гочуга, вы совсем стыд потеряли. Воинам дозволено иметь при себе оружие в чрезвычайных ситуациях. Передайте его величеству Я пришёл кое-что обсудить с ним. Евноху пришлось проводить Гован Пё в нутерь. В личные покои короля могут входить только избранные. Гугону, Годженёну и остальным воинам пришлось остаться снаружи. Отец, с вами всё будет в порядке? Азабучено поинтересовался Гугон. Вы же здесь, мне не о чём беспокоиться. Личные стражи правителя стояли по всему периметру павильона. Но никто из них не смог бы противостоять Гугону в бою. Гачуга поклонился королю и сразу заговорил: "Ваше величество, какое счастье, что вы целы и невредимы. Я услышал, что в столице случилось какое-то происшествие и в спешке кинулся проведать вас. Такие тревожные слухи ходят повсюду. Говорят, воины подняли мятеж и убили генерала Либассона. Я так беспокоился за вас". как верный подданный, я не могу остаться в стороне. Ваше Величество, не беспокойтесь. Я, Гован Пё, клянусь, что не буду ни спать, ни есть до тех пор, пока предатели не будут наказаны, а столица не вернется к обычной мирной жизни. Гачуга, твои слова успокаивают меня. Но ответь, кто дал тебе право без спросу сменить дворцовую стражу? Даже главный распорядитель говорит, что впервые слышит об этом. Несколько десятков неизвестных проникли в крепость и устроили бесчинство, Ваше Величество. Я был обеспокоен, что мятежники могут напасть на дворец, поэтому срочно заменил стражу на верных людей. Прошу, Ваше Величество, доверьте это дело мне. Го Ван Пе пытался представить все так, словно не имеет отношения к происходящему. Но всем было известно, кто стоит за кулисами этого спектакля. И Гачуга знал, что король в курсе, чьих рук это дело. Они, точно профессиональные актеры, разыгрывали сцену, обмениваясь заранее заготовленными репликами. Го Санчоль стоял рядом с правителем, стиснув зубы от злости. Под мятежниками Го Ван Пё явно подразумевал северных мечей. Заносчивые в своей непобедимости черные смерчи не только позорно понесли от них поражение, но и потеряли своего главаря. Для Гачуги это происшествие было досадным проигрышем, но с точки зрения короля поступок северных мечей являлся огромной боевой заслугой, за которую их следовало достойно наградить. Смерть Ким Чу Сына была незаурядным сведением щитов. Это была месть генерала Вольгвана за убийство королевы, совершённая вместо короля и клана Чу Но. Го Ван Пё думал, что если король и принцесса признают своё участие в этом, Будет совершенно ясно, куда полетит следующая стрела. Он хотел перевернуть исход поединка. Король растерялся, не сумев придумать достойный ответ на провокацию Гачуги. В такой ситуации сложно было отказаться от проведения расследования и помочь северным мечам избежать ответственности за происшествие в травиной лавке Ченбек. Но не все козыри находились в руках Гованпё. На стороне короля ещё были генерал Ильджи со своими войсками. и королевская гвардия из ближлежащих крепостей. Шпионы докладывали Гуванпё, что после смерти генерала Вольгвана действия северных мечей стали непредсказуемыми. Кроме того, столичное подразделение войск клана Чуно тоже находилось в полной боевой готовности. Гаччуга понимал, что продолжать восстание в такой ситуации опасно. Несмотря на то, что король, наследный принц и принцесса находятся в его руках, Нельзя забывать о Ён Чанги. Если королевская гвардия, внешняя стража генерала ЛГ, войска клана Чонно и Северные мечи объединятся, то это будет подобно попаданию горящего факела в сухой камыш. Вне зависимости от исхода битвы, результат будет ужасающим. Из-за присутствия Северных мечей и генерала ЛГ, Го Ван Пё упустил удачный момент, чтобы сместить короля Пхёнвона с престола. Положение оказалось безвыходным. Но он не мог отступить просто так. Меч уже вытащен из ножен. Нужно получить какой-то результат, чтобы вложить его обратно. В этот момент король внезапно заговорил. Кстати говоря, Гачуга, до меня недавно дошли слухи, а что генерал Гугон думает о нашей принцессе? Ваше величество, о чём это вы? Ну как? Опять же, и для страны событие бы знаменательное получилось?» Какая-то мысль, точно молния, пронеслась в голове Гован-пё. «То есть вы хотите сказать...» «Все вокруг об этом уже шепчутся». «Так что, если заинтересованные лица сами...» Король никак не мог озвучить свое предложение до конца. Однако осторожно затронутая тема свадьбы между двумя семьями послужила прекрасным поводом для того, чтобы погасить конфликт. И каждая сторона могла достойно выйти из ситуации. Го Ванпё вышел из покоев правителя и громко рассмеялся, запрокинув голову. Он обратился к сыну: "В данной ситуации отступать уже было бы бессмысленно, но мериться силами, проливая кровь, тоже не мудрое решение. Если мы вступим в открытое противостояние с королём, придётся иметь дело с кланами Чуно и Сано. Это превосходное решение". "Гон, а ты как считаешь?" «Согласен на принцессу?» «К тому же северные мечи следуют за ней, как собаки. Весело получится, скажи!» -ха -ха -ха. В это время Джин Шуль Джун, которого вызвали в покое Джин Би, растерян и замер перед разъярённой королевой, не зная, куда себя деть. Отец Джин Би, Джин Пиль, тоже с конфужина стоял, опустив глаза в пол. Несмотря на прохладную погоду, он не мог, Чин-Чаль-Джун чувствовал, как по спине непрерывно стекают капли пота. Джин-Би нервно распекала родственников. «Братец, ты уверен, что являешься предводителем черных смерчей? Если уж начал дело, нужно довести его до конца. Как ты мог допустить такое? Вы что, действительно собираетесь отдать страну в руки Го-Ван-Пе? А что будет со мной и принцем Ган-Му, если он сядет на трон?» «Думаете, он сохранит нам жизнь?» «Хватит молчать!» Словно воды в рот набрали. «Говорите же что-нибудь!» «Ваше Величество, до этого не дойдет!» «Генерал Ильджи заблокировал ворота в столицу и готовится к битве!» «Если что-то пойдет не так, в дело вступит Королевская гвардия!» «Все будет хорошо!» Джин Би переключилась на отца. «Отец, вы тоже виноваты!» Мы ведь помогали Гован Пё только ради будущего принца Ганму. Но как вы могли так довериться ему? Думаете, если он свергнет короля, у моего мальчика будет шанс взойти на трон? Если меня прогонят из дворца, что станет с кланом Кванно? На этот раз Чжинпилю пришлось оправдываться изо всех сил. Ваше величество, это всё ради того, чтобы передать власть совету пяти кланов. Как только это случится, Поменять наследника будет проще простого. Я слышала, что черные смерчи подчиняются приказам Гогона. И если плотина рухнет, воду уже не удержать. Мне не нужны ваши домыслы. Вы должны принять меры. Вы поняли? Ваше Величество, у нас немало своих воинов, и мы достаточно сильны. Никто не посмеет напасть на вас и причинить вред принцу Ганму. Будьте покойны». Гугон отправил несколько сотен воинов в столичной гвардии на охрану отца, а младшего брата оставил защищать семейную резиденцию. В общей сложности он задействовал около 1000 солдат, поэтому внезапного нападения северных мечей можно было не бояться. Молодой человек прекрасно понимал, что король завёл разговор о женитьбе только из политических соображений, но не мог унять взволнованного биение сердца. Ему даже пришлось придумать отговорку, И быстро сбежать от отца с братом, чтобы они не заметили его волнения. Теперь при одной лишь мысли о принцессе на его лице расцветала блаженная улыбка. Он твёрдо решил завтра же лично поговорить с ней и всю ночь проворочался с боку на бок, представляя её ясное лицо. На следующее утро Гугон собрал своих воинов на тренировочном плацу. Его лицо выглядело бледным и измученным после бессонной ночи. Но осанка была преисполнена достоинства. Лучники по команде натянули тетиву. Свист летящих стрел угрожающе разрезал воздух и слился с порывами ветра. Звук стрел одна за другой вонзающихся в деревянные мишени гулко отдался в ушах. Следующим настал чрёд арбалетчиков. Отряд из нескольких десятков человек по сигналу одновременно выстрелил по цели. От мощи ударов падали ограждения, а деревянные столбы разлетались в щепки. Если до этого стрелы лучников просто вонзались в чучело, наряженное в воинские доспехи, теперь оно в мгновение ока полетело на землю. Гугун поднял меч, подавая сигнал к атаке. Гулко зазвучал большой барабан, звук начал нарастать, ускоряться, а затем резко смолк. По этому сигналу пехотинцы выставили копья и выступили вперёд. Следом в движении пришла конница. Стукло лошадиных копыт, и боевые кличи воинов разнеслись по всему дворцу. Рядом с Гугоном стояли шесть его верных теней. Я приказал заменить металл на наконечниках стрел более прочным. Отчитался Ильён вместе с хозяином, наблюдая за тренировкой лучников. С поставкой железа проблем не возникнет, но нужно задействовать больше кузнецов. Откуда привезут железо, спросил Гугон. Внебрачный сын Ким Чу Сына, Ким Сон Джип, поставляет его нам без наценки. Если торговец не получает прибыли, значит, он преследует иную цель. Он говорит, что жаждет мести, хочет отомстить за смерть отца и готов отдать за это любые деньги. Сын от наложницы, говоришь. Да, господин, законные сыновья Ким Чу Сына считают себя аристократами и не хотят заниматься торговлей. А он умный малый. Никто не станет мешать ему управлять семейным делом, если он будет прикрываться местью за отца. Он определенно хочет наложить лапы на ту часть доходов, которую Ким Чу Сын получал не от лавки, а будучи главой «Черных смерчей». Приведи его ко мне. Хочу посмотреть на этого парня. Слушаюсь. Если он и честолюбием пошел в отца, от него будет польза. На содержание «Черных смерчей» уходит немало денег. Военная мощь в большей степени зависит от богатства. Для того, чтобы управлять войском, необходимо кормить воинов, выплачивать им жалование, покупать лошадей и оружие, а также новое обмундирование. Недёшево обходится и содержание крепостей и казарм для размещения войск. Без огромного состояния невозможно иметь в руках мощное войско. Когда солнце уже стало клониться к закату, Гугон, наконец, решился отправиться в зал Магнолий. Но не успел он подойти ко входу, как путь ему преградил Им Чун Су. «Этот не из простых», — подумал Гугон. Им Чун Су, прекрасно зная, кто стоит перед ним, одарил посетителя суровым взглядом и потребовал представиться и назвать цель визита. Гугон вежливо ответил, что пришел повидаться с принцессой. Взгляд Им Чун Су переместился к мечу Гугона. «Если вы желаете встретиться с ее высочеством, оставьте оружие здесь». Гугун понял, что перед ним необычный стражник. Тело Им Чон Су было напряжено, как струна, а угрожающий взгляд был полон враждебности. В Гугоне проснулось любопытство. «Как тебя называть, воин?» «Я человек ее высочества, генерал. Вам ни к чему знать мое имя», — вызывающе ответил Им Чон Су. Казалось, он готов в любую минуту выхватить меч. Гугон вспомнил, что ему докладывали о стычке брата с этим воином. Но сейчас ему не нужны были лишние проблемы. Придав голосу как можно более мягкий тон, молодой человек сказал, «К чему такая враждебность? Просто передай ее высочеству, что Гугон просит о встрече». Через некоторое время из зала Магнолий в сопровождении Им Чон Су вышла принцесса. Гугун хотел бы приятно побеседовать с ней наедине за чашечкой чая, но Пхёнган не дала ему такой возможности. Что привело вас сюда, генерал? Холодно осведомилась она. Рядом с ней возвышались несколько воинов, облачённых в доспехи, сурово посматривая на незваного гостя. Гугун, всю ночь мечтая о встрече с принцессой, представлял совсем не такую атмосферу. Я зашёл, чтобы кое о чём спросить у вас, вашего сочества. Ваши воины захватили дворец. Разве я посмею вам возражать? Делайте, что вашей душе угодно. Манера речи принцессы не оставляла сомнений в её отношении к происходящему. Гугун подумал, всегда ли она так холодна или только с ним? Резкая ответ застала его врасплох, и молодому человеку ничего не оставалось, кроме как перейти прямо к делу. Его величество упомянул о нашей свадьбе. Я хотел бы услышать ваше мнение. Какого ответа вы ожидаете от меня? В такое время? Я надеюсь, это не угроза? Ха-ха. Значит, это отказ. Лицо Гагона нахмурилось, в голове всё спуталось. Теперь он уже не мог честно признаться в своих чувствах. Поведение принцессы было слишком холодным. чтобы заводить разговор о любви. «Ваше Высочество, если вы выйдете за меня, страна избежит ненужных конфликтов, а королевская семья получит надежную опору». У Пьенган дрогнули уголки губ. «Значит, они потребовали меня в качестве трофея». Она не стала скрывать презрительную улыбку. «Генерал, в ваших глазах королевская семья настолько слаба, что её существование зависит только от вашей милости. Теперь я понимаю, почему моё сердце тянется к вам. Гугон вдруг ясно осознал, чем принцесса пленила его душу. Никто и никогда так уверенно и чётко не высказывал свою позицию перед ним. Он был очарован сдержанным достоинством и стойкостью духа девушки. Гугон впился глазами в её лицо. Ему неудержимо захотелось обладать ею. Он был готов на всё, чтобы только заполучить её. "Генерал, ваши чувства ко мне совершенно меня не касаются. Однако позволю себе заметить, что крайне разочарована тем, что вы решили завести разговор о свадьбе, окружив мой дом своими воинами. Прощайте". Принцесса, как всегда, чётко высказала своё мнение и повернулась, чтобы уйти. "Ваше высочество," Прошу вас. Я тоже не желал этого, крикнул Гугон ей вслед и повернулся к теням. Ильён, слушай мой приказ. Да, генерал. Чёрным Смерчам немедленно отступить из дворца и вернуть королевскую стражу на место. С этого момента всем Чёрным Смерчам запрещён вход во дворец. Каждый, кто ослушается моего приказа, будет наказан по законам военного времени. Исполняй. Ильён стремительно кинулся передавать воинам приказы командира. Гугон подумал, что это возможно и к лучшему. Продолжать удерживать ситуацию на границе становилось всё сложнее. Все выходы из столицы оказались перекрыты без предупреждения, и недовольство среди жителей крепости нарастало с каждой минутой. Я навещу вас снова, когда действительно буду нужен вам, ваше высочество, сказал Гугон и решительно пошёл прочь. Молодой человек беспокоился о реакции отца, но решил для начала полностью разобраться со сложившимся положением, чтобы перейти к следующему шагу. Смотря вслед уходящему гугону, принцесса вспоминала о смерти наставника. Интересно, как бы всё сложилось, не будь он сыном врага, задумалась она. Увы, этого знать не суждено. В Хёнган была очень удивлена решительностью молодого человека. Принцесса отправилась прогуляться около пруда. В её голове мелькали воспоминания о генерале Вольгване, а в ушах звучал голос любимого наставника. Ваше высочество, в жизни человека случается много критических моментов. Но такие опасные времена также открывают нам новые возможности. Когда препятствие кажется непреодолимым, это всего лишь страх. Враг всегда внутри нас. Сейчас принцессе предстояло одной противостоять своей судьбе, которую подхватил порыв бурного ветра. Она снова подумала о том, как важен был для неё Вольгван, и по её лицу покатились горькие слёзы. Пхёнган твёрдо пообещала себе, что это последний раз, когда она плачет из-за смерти наставника. Вольгван всегда верил в неё. Он был уверен, что она сможет сама справиться со всеми трудностями. На следующий день ворота крепости открылись, и столица вернулась к обычной жизни. В народе ходили слухи о том, что во дворце творилась какая-то неразбериха, но никто точно не знал, что произошло. Король Пёнвон, измученный телом и душой после последних событий, стал чаще наведываться к Ёнби. Молодая королева со своей белоснежной кожей, хрупким телосложением и осиной талией была несравненной красавицей. Эту девушку не зря выбирали для самого короля. Её лебединая шея, жемчужная кожа и нежная грудь неизменно разжигали пожар желания в теле правителя. Со временем она научилась мило кокетничать, чем ещё более привлекала мужчину. В такие моменты кровь закипала в жилах Пхёнвона, и он страстно сжимал девушку в объятиях, чувствуя себя победителем всего мира. Йон-би старалась изо всех сил ублажить супруга, используя все способы, которым перед отъездом во дворец научила ее одна искушенная девица из клана Чонно. Будучи невинной девушкой, поначалу она дрожала от страха, но искренне и пылко откликалась на ласки короля. Очарованный Пьён-вон проводил все ночи, обучая Йон-би искусству любви, и не замечал, как летят часы. Король почти каждую ночь призывал новую королеву в свои покои. Как и рассчитывала Пьенган, он совершенно отдалился от Джинби. Правитель вызвал с севера повара, чтобы он специально готовил любимые кушанья Юнби и везде брал ее с собой, разрешая даже присутствовать на официальных собраниях. Джинби впервые видела подобное поведение короля. Ей казалось, еще немного, и она сляжет с болезнью от возмущения – От зависти она не могла уснуть ночами. Хотя Джинби, гордость которой была не на шутку задета, и притворялась, что всё в порядке, на самом деле ненависть к сопернице отравляла её душу. Целыми днями она мысленно точила лезвие кинжала, которым хотела проткнуть сердце Ёнби. На дворец опустился холодный ветреный вечер. Джинби без предупреждения появилась в покоях новой королевы. Йон-Би робко поприветствовала соперницу, боясь встретиться с ней глазами. Она не могла скрыть страха. Джин-Би держалась любезно и радушно, словно пришла навестить близкую подругу. От этого Йон-Би еще больше встревожилась. Лучше бы соперница сразу показала свою истинную натуру, потому что сейчас она была больше похожа на коварную лисицу, прячущую хвост. «Привыкли ли вы к жизни во дворце?» — мягко спросила Джин-Би. Йон-Би кивнула и ответила дрожащим голосом. «Да, Ваше Величество, но мне еще многому стоит научиться. Можете сказать мне, если у вас возникнут трудности в общении с Его Величеством, я окажу вам помощь, в чем смогу». Джин-Би вручила девушке в подарок изящную шкатулку с драгоценностями. Открыв ее, Йон-Би расширила глаза от удивления. «Да». Шкатулка была доверху наполнена роскошными золотыми и нефритовыми украшениями. Молодая королева впервые в жизни видела такие прекрасные драгоценности. Она склонила голову. Ваше величество, я недостойна таких бесценных сокровищ. Джинби махнула рукой. Я всего лишь подобрала несколько безделушек по вкусу его величества. Ничего особенного. Прошу вас, позаботьтесь о королеве. Он ведь так устаёт от бесконечных забот о благе нашей страны. Это всё, чего я желаю. Благодаря мягкой манере речи и преисполненному достоинству поведения Джинби бдительность Ёнби ослабла. Та поняла, что соперница приняла её. Девушка продолжала каждую ночь проводить в страстных объятиях короля, но Джинби великодушно утешала и ободряла её, не выказывая ни ревности, ни гнева. Иногда она даже отправляла ей укрепляющие травы. Йон-би была благодарна и тронута такой заботой. Искренность и радушие Джин-би по отношению к молодой сопернице превосходила все ожидания. Она помогала ей с макияжем и уходом за кожей, дарила красивую одежду и даже помогала заново обставлять покои. Йон-би, благодарная за такое отношение, не жалела слов, нахваливая подругу перед королем. Порой она даже нарочно притворялась усталой и просила супруга вызвать вместо нее Джин Би. Поддаваясь на уговоры фаворитке, король все чаще и сам стал захаживать ко второй жене. Мужское сердце легко обмануть. Пхён Вон по очереди растворялся в нежных объятиях двух разных женщин и с нетерпением ждал наступления ночи.